Глава 16. После завтрака поспать не удалось, потому что их одного за другим вызывали на разговор или допрос к главе. Так уважительно партизаны называли командира отряда, Власа Петровича Головина. Это был болезненно худой, смертельно усталый дядька с яркой проседью в чёрных густых волосах, с папиросой, с которой он, кажется, никогда не расставался, даже когда руки его были заняты. Папирос он крепко зажимал зубами. Севи подумалось, что на ногах командир держится исключительно благодаря силе воли и вот этой лошадиной дозе табака. Ему бы самому поспать, а не допрашивать каждого, кто приходит с той стороны болота. Но голова думал иначе, голова с каждым из них разговаривал лично и с глазу на глаз, когда задавал вопросы, смотрел очень внимательно, сверлил взглядом насквозь. Да только что себе эти взгляды после общения с Ольгой Владимировной и Таней. Из гремучей воронки, а говоришь, сбежали. Спросил Голова, перекидывая сигарету с одного уголкарта в другой. А когда сбежали? До того, как там всё началось или после? Что началось? Спросил в ответ Сева. Нападение, уточнил Голова. Вот только не уточнил, кто на кого напал. Наверное, до мы с Таней Он осёкся, а потом продолжил. Мы с ней вытащили Митяя из подвала ещё до того, как всё началось. «Митяй? Это тот седой и задиристый». Тут можно было не отвечать, достаточно было кивнуть. Митяй был самым первым, с кем пообщался голова. «И что он делал в подвале?» «Его там держали, в плену. А вы с Таней, стало быть, его вызвали ли?» «Стало быть». «А Таня – это третья из вашей компании?» Нет. Руки сами сжались в кулаки. Таня погибла. Третья это Соня. Её мы подобрали в ласчене позже, когда пробирались с раненным дядей Гришей к вам. Соня тоже из усадьбы. Ваша повариха тётя Шура её знает. Она нас всех знает. Если хотите, поговори с ней. Поговорю. А сейчас я с тобой говорю. Голова подался вперёд, узкие жилистые руки положил на стол. «Я спрашиваю, ты отвечаешь». В голосе его послышалась угроза. «Что там случилось?» Вот он, самый главный вопрос. Что случилось в гремучем ручье? Все думают, что на усадьбу напали партизаны, перебили фрицев и бургомистра со свитой, подорвали машину фон Клейста. Да только голова прекрасно понимает, что партизан в ту ночь ни в усадьбе, ни в лощине не было. Партизаны появились значительно позже, Когда в Видово пришёл отряд карателей, вот тогда партизаны начали спасать тех, кого ещё можно было спасти. Вам лучше знать, товарищ командир. Мы выбрались из усадьбы ещё до нападения. Не станешь же сейчас рассказывать про упырь, и горы ночи этому насквозь пропитанному мохорком и дядьки не покажешь. Значит, не видели ничего. Не видели. Вот и остальные не видели. Рассерженным голова не выглядел скорее о задаченном. А что видово происходило, знаете? Видели кое-что. Вот дядю Гришу во враге нашли. Он отбил у фрицев людей, которых хотели спалить в сарае, живьём спалить. Вот за это его и расстреляли. Сева запнулся. Выходит, хотели убить, но не добили. Голова поскрёб подбородок. Доктор говорит, ранения у него страшные, несовместимые с жизнью. сказал и, сказав, посмотрел на Севу, а потом спросил: "Как же он столько протянул-то, а? Чудеса". Фортовый он. Вот и все чудеса. Голова молча покивал, раскурил следующую папиросу. А в лесу, когда к нам пробирались, не видели ничего подозрительного. Подозрительного, необычного. Я в городе вырос, мне тут всё необычно. Голова улыбнулся одними уголками губ. Сказал вкратчиво. «Знаешь, парень, я до войны следователем был, так что вранье я заверстучую». И пыхнул папиросным дымом, от которого у Севы защипало глаза. «Я не вру». «Может, не врешь, но и всю правду не рассказываешь. И Митя этот ваш тоже». Он устало потер глаза, потом спросил. «Что за колья у вас? У тебя и Митяя». «Колья?» и весь ходу правильное определение подобрал. «Это посохи. Мы ж на болоте заблудились, едва не утонули. Посохи для того, чтобы дорогу прощупывать. А заострили вы их для чего? Вот ведь дотошный какой дядька. А в крови они у вас почему? Мы Соню отбили у немцев. Соня ведь все равно расскажет, какие они с Митяем герои. Они ее схватили, а мы отбили. Сколько было немцев?» спросил голова. Немного, четыре человека. Автоматы у вас оттуда? Севак кивнул, а голова усмехнулся. Погоди, парень. Вот ты меня сейчас хочешь убедить, что вы два соплика пошли с голыми руками против вооружённых фрицев. Зря он про сопликов, а может специально, чтобы вышибить почву из-под ног. С кулями фрицев было мало, сработал эффект внезапности. Себе хотелось сесть и закрыть глаза, а ещё лучше вообще перестать существовать хотя бы на время. Но приходилось отвечать на каверзные вопросы головы, который до войны служил следователем. Да вы какие-то уникумы, как я посмотрю. Голова улыбался, но на лице его читалось недоверие. Очень жить хотелось, Сева пожал плечами. А где, говоришь, вы с фритцами повстречались? У заброшенной лесопилки, кажется. Там туман такой был, всю дорогу туман. Точно, туманы нынче страшные пошли, согласился голова. Повезло вам, что зверобой вас нашёл и к нам вывел. Потонули бы в болоте, как пить дать. Про зверобоя ему, наверное, рассказал Месяй. Ну и ладно, ничего плохого ни зверобой, ни они не сделали, и допрос этот чистая формальность, день прошлой службы. Ну хорошо. сказал голова после задумчивого молчания Мы-то кем бойцам всегда рады, и девочка ваша на что-нибудь сгодится. Может, к Зусимовичу в лазарет её определим, а может, к Шури на кухню. Это она пусть сама решает. Ты я смотрю уже носом клюёшь. Ступай, отсыпайся. Потом ещё поговорим. О чём он собирается разговаривать? Всё, что хотел Сева ему уже рассказал, остальное не расскажет и под пытками. Ступай, ступай. Голова раскуривала очередную папиросу, и когда Сева был уже у двери, вдруг сказал: "Говорят, странный зверь завёлся". "Где?" Оборачиваться Сева не стал. "Сначала в гремучей лощине, а потом тут, в лесу". "О чём ты все волотни спрашиваешь, что за зверь?" "Вот все, кто до вас сюда приходил, спрашивали, а вы словно и не удивились". Всё-таки он обернулся, посмотрел голове прямо в глаза. «Мы не удивились, потому что в усадьбе только и было разговоров, что о чудовище и злощины. Мы привыкли, товарищ командир». «Привыкли, значит». «А сами лично это чудовище видели?» «Чудовищ не бывает», — отчеканил Сива. «А и то верно. Ходят нынче по нашей земле чудовища пострашнее сказочных», — согласился голова. «Иди, парень». Отдохни. Мне тут нужно кое-что обмозговать. Мисяев в землянке не оказалось, наверное, дежурил у лазарета, дожидался завершения операции, а Соня перебралась жить к тёте Шуре, так что землянка была в его полном распоряжении. Сева улёгся на лавку, телогрейку сунул себе под голову, закрыл глаза и тут же провалился в сон. Ему снился замок Красивый средневековый замок с башенками, шпилями, галереями и воздушными мостиками, который парил в воздухе, но во сне это казалось нормальным. «Хорошее место», — сказал кто-то за его спиной. Сева обернулся, уставился на маленькую синеглазую девочку. Девочка казалась одновременно знакомой и незнакомой. Наверное, так и бывает во сне. «Нравится все, Волод!» Она обращалась к нему так, словно это он был маленьким. Нравится, он кивнул. Мне тоже, девочка улыбнулась. Хорошее место, чтобы спрятаться. Наверное, у неё есть такое же. Вот только я никак не могу найти к нему путь. Про кого ты говоришь? девочка перестала улыбаться, нахмурилась. Я не в силах, но ты можешь все волод. Я всё, что могла для неё сделала, всё, что мне позволили. Оступилась, наверное, правила какие-то нарушила. Не знаю, она покачала головой, и тонкие её косички забавно взвились в воздух. Про кого ты говоришь? Кричать на маленького ребёнка нельзя, но так хочется крикнуть ещё и за плечи встряхнуть, а если придётся, разрушить к чертям собачьим весь этот замок. Девочка не ответила, поманила пальчиком, наклонилась: "Послушай, что скажу". А когда Сева тоже наклонился, толкнула, вышибая его из сна в реальность. Спишь, блондинчик? спросила девочка голосом мятая. Уже не сплю. Сева открыл глаза, обшарил взглядом землянку, кого надеялся отыскать. Девочку и сна глупость. А у меня новость. Митя еле ковал, и лекаванием своим непременно хотел с ним поделиться. Дядя Гриша Сева и думать забыл про сон. В себя пришёл. Я с ним только что разговаривал, представляешь? Я же говорил, что он фортовый, что не может он просто так помирись. Не в его это натуре. И как он, спросил Сева, вставая с лавки. Слабый, но крепится, шутить пытается. С ним сейчас эта тётка Зосимовича помощница, вредная, я тебе скажу, на вроде бабы Оли. То нельзя, это опасно. Мисей поморщился, а потом, наверное, вспомнил, что бабы Оли больше нет, и сник. Неважно. сказал уже другим сдержанным тоном. Она меня по спать отпустила и пожрать. Я блондинчик сейчас всё время жрать хочу. Наверное, выздоравливаю. Он помолчал, а потом добавил: "Я жрать, а батя пить, а ещё курить. Просил ему папирос раздобыть. Как думаешь, ему можно сейчас папиросы?" Спросила у Леди Сергеевны. "Она не разрешит, тут и к бабке не ходи." А если по-человечески рассуждать, не по-медицински? Батя сказал, что курить хочет аж до зарезу. Это же значит, что жизнь к нему возвращается, так? Вот тут Сева был с Митяем согласен. Если у человека появились какие-то желания, пусть и не слишком полезные для здоровья, значит, помирать он передумал. «Папиросы я уже раздобыл», — Митяй положил перед Севой помятую пачку. Только передать, пока не могу. Мне кажется, Лидия это что-то подозревает. Отнеси ты блондинчик. За одно избати и с батей поздороваешься. Митя усмехнулся. Не умел Митя ни просить, ни благодарить, то ли не научили, то ли разучился, но неважно. Тонкие движения Митяевой души всего уже умел улавливать. Отнесу. Он сунул ноги в сапоги, спрятал папиросы в карман. Тогда пойдём. Я лезию во двор выманю, увиду от лазарета. А дальше уже твоё дело. А потом она вернётся и унюхает табак, усмехнулся Сева. План казался ему идиотским. Вот когда унюхает, тогда и станем разбираться. Батя сказал, что дальше он уже сам с ней будет договариваться. Ему бы хоть пару затяжек. Вмесяй вам голосе прорезались просительные нотки: "Гледиш и научится по-человечески общаться". Со своей частью плана Митяй справился, из-за угла Сева наблюдал, как они с Лидией Сергеевной вышли из лазарета и поспешили куда-то в сторону основного лагеря. Теперь его время вступать в игру. Дядя Гриша уже ждал, он полулежал на койке и вид имел ужасный, как сказала бы тётя Шура, краши в гроб кладут. «Ну здоров, Севолод!» Рукопожатие его было ещё слабым, но на губах уже играла заговорщицкая усмешка. Радоваться встрече и обсуждать моё здоровье будем потом, а сейчас скажи. Принёс Сева просинул ему папиросы и спички. Дядя Гриша торопливо закурил, руки его дрожали, поэтому получилось не с первой попытки. Сева уже успел пожалеть, что согласился на эту авантюру. Было в дяде Грише что-то такое странное, а с другой стороны, как должен выглядеть человек, вернувшийся с того света? Хорошо. Он глубоко затянулся, откинулся на подушке и улыбнулся. "В самом деле, хорошо", спросил Сева. "Не хотелось бы навредить из добрых побуждений". Табак ядрёный, пробирает аж до позвоночника. "Вот этого я и боюсь, что до позвоночника. Выглядите вы не очень. Я и чувствую себя не очень". Дядя Гриша больше не улыбался, и стало очевидно, что так и есть. А всё остальное пустая бравада, чтобы меня не пугать. Может, я могу что-то для вас сделать? спросил Сева. Но «Ну, помимо контрабанды папирос, на мгновение во взгляде дяди Гриши промелькнуло что-то такое, похожее на надежду, но он тут же покачал головой. Спасибо, Севалот. Попробую пока своими силами. Горыныч не объявлялся. Говорят, это ему я обязан своим спасением, но ну и вам само собой. Нет. Теперь уже Сева покачал головой, скрывается в лесу. Надеюсь, ему умах хватит не соваться в отряд. Думаю, у Гарыныча ума будет поболее, чем у иного человека. Ну-ка, всеволод, приоткрой форточку. Давай проветрим тут до прихода Лидии Сергеевны. Он усмехнулся, строгая, как тёся Оля, и тут же перестало улыбаться, сказал: "Я про Танеушку знаю. Мисяй мне рассказал". Ты, парень, себя не кори, что тогда её отпустил. Сева взлохмуд дёрнул головой, дядя Гриша бил в самую больную точку. Он ведь в заправду теперь только об этом и думал, что отпустил, что виноват в том, что Тани больше нет. Послушай меня, сказал дядя Гриша строго. Я с тобой сейчас не просто как со взрослым человеком говорю. Я с тобой сейчас говорю как с человеком, который всякое успел повидать. Она непростая девочка была наша Танюшка. Бабушка её непростая. И она стала быть. Если она решила уйти, никому её не остановить. Умели они как-то людскими чувствами и желаниями управлять. В роду у них это. От бабки к внучке перешло. Понимаешь, о чём я говорю, Всеволод?» Сева молча кивнул. Как ни странно, разговор этот дарил ему утешение. Потому и фон Клест её забрал, что знал, какая она чудесная девочка. Ещё и из давности синулась эта их странная связь. Не любят упыри таких, как Танюшка, боятся. Он её убил, зарал Сева неожиданно для самого себя. Столько времени молчал, а теперь вот не выдержал. Она погибла из-за этого упыря, дядя Гриша. А мы отомстим, сказал дядя Гриша очень тихо. Не вон клейсту отомстим, так остальным. Они же всё равно все упыри, они же в нашей крови купаются. Вот и будем мстить, пока ни одного на земле не останется. Нам всем есть за кого мстить. У всех у нас эти твариотнили кого-то близкого. Вот на том и стой, все валат. На том, что у тебя есть и сила, и возможность отомстить упырям. Какие упырям? Послышался от двери вкрадчивый голос. В пылу разговора они не заметили, что в лазарете уже не одни. На пороге стоял командир партизанского отряда «Голова». Как долго он вот так стоял? Сколько и сказанного успел услышать? «Каким?» Дядя Гриша сделал большую затяжку. «Известно каким, товарищ командир. Фашистским. Должок у них перед нами. Думаю, и перед вами тоже. Про должок вы правильно заметили». Голова подошёл к койке, с удивлением посмотрел на папиросу. А вам разве можно уже? Нельзя. Дядя Гриша широко улыбнулся. Но очень хочется. Да вы тоже не стесняйтесь. Он кивнул на незажжённую папиросу, которую голова мял в пальцах. Что бы меня потом Лидия Сергеевна полгода отчитывала. Командир покачал головой. Нету, шувольте. Я лучше потерплю. Но ну, а у меня терпелки не хватает. Одной последней затяжкой дядя Гриша докурил свою папиросу, вздохнул, просинул бычок Севия, тот забрал, выбросил в форточку. Я вот мимо проходил, да и думаю, погляжу, как тут наш медицинский феномен. А феномен уже правила распорядка нарушает. Голова сощурился. Так привычное дело для меня, Влас Петрович, правила нарушать. Усмехнулся дядя Гриша, а потом сказал: Вот и с-виделись. Вот и с-виделись, гражданин Куликов. Голова тоже усмехнулся, и Севе как-то сразу стало понятно, что эти двое знакомы, познакомились в прежней ещё довоенной жизни. Мне тут рассказали о подвиге твоём. Кустистые брови командира попал злей вверх. Народа, говорят, ты немало спас, наговаривают. Дядя Гриша откинулся на подушку, взгляд его был насторожённый. Похвальная скромность. Не припоминаю, чтобы за тобой раньше такое водилось, Гренья. Сам диву даюсь, товарищ следователь. Странный разговор, понятный только им двоим. А ребятки мне на перебой рассказывали, что ты фортовый, точно не преувеличивали. Значит, и тут у тебя фарт, Гренья. Один раз он меня подвёл, Володьевич. Ухмылка дяди Гриши сделалась кривой. Но ну, не всё ж тебе одному фортить должно, Григорий Иванович. Я вот тут думаю. Договорись, да он не успел, в избу вошли леди Сергеевна с Метсяем. Что это? спросила она с порога. Влас Петрович, вы с ума сошли? Разве можно в больничном помещении курить? Простите, леди Сергеевна. Голова виновата, вскинул вверх руки. Я с разрешения товарища онский сел взгляд на подобравшегося, приготовившегося оправдываться дядю Гришу. Не втерпёшь. Не втерпёшь? Лидия Сергеевна покачала головой. Вы же взрослый человек, Влас Петрович. Вы же должны понимать, что вот он, она невежливо откнула пальцем в сторону дяди Гриши. Только что с того света вернулся, а вам не втерпёшь? Прошу вас, всех вас прошу покинуть помещение, сказала строго, разве что ногой не топнула. Дайси наконец раненому покой. Ну как дети малые, честное слово. Она ругалась, а все они, кроме затаившегося как нашкодивший кот дяди Гриши, бочком двинулись к выходу. Рад, что фарт твой к тебе вернулся, Григорий Иванович, сказал голова уже с порога. Но «Ну, поправляйся, набирайся сил, потом поговорим. И посмотрел многозначительно, или Севе просто так показалось?